пока русские без боя не владели Фридриксгамом. Шведский флот из-за начавшейся на кораблях эпидемии бросил оказавшуюся в стесненном положении армию и покинул прибрежные воды Финляндии. Эскадра адмирала Захария Мишукова взяла под контроль все морское побережье Финляндии. 24 августа 1742 года шведская армия капитулировала в Гельсингфорсе, Хельсинки и генерал-фельдмаршал Левенгаупт сдался русским. Финляндия оказалась оккупированной русскими войсками. По условиям капитуляции финляндские войска распускались по домам, а разоруженная армией Левенгаупта с пропуском Ласси, чтобы шведских воинов по дороге не грабили казаки кровожадного атамана Краснощекова, отправила Швеции. Возмущению Стокгольма позорной без боя сдачи Финляндии не было предела. Левенгаупта судили, а потом казнили. Из русских потерь самой заметной стала смерть упомянутого выше казачьего походного атамана Ивана Краснощелкова, отличавшегося невероятной силой и свирепостью и наводившего ужас на шведов и финнов. Во время боя в августе 1742 года он провалился в болото и, оказавшись беспомощным, был убит шведами. В целом же, как пишет очевидец войны, Граф Горд, шведы были поражены отличным состоянием русской армии, ведомой фельдмаршалом Ласси. Следующая кампания 1743 года закончилась без особых успехов. Флота маневрировали, шведы не дали Ласси высадить армию уж на шведское побережье. Но видя, что войну они проиграли, политики в Стокгольме пошли на подписание 7 августа 1743 года мира. Вабу. Швеция снимала все свои прежние претензии к России, признавала нештатский мирный договор как акт, не утративший силу, и, кроме того, уступила ради вечного мира и дружбы часть Финляндии по реку тюмень Вся остальная Финляндия, согласно миру, возвращалась под власть Швеции. В таком положении граница осталась до 1809 года, когда мечта финляндских сепаратистов исполнилась и Финляндия была инкорпорирована на весьма льготных, по тем временам, условиях в состав Российской империи Александра I. Договор Вабу 1743 года был полным успехом русской дипломатии еще и потому, что в обмен на уход русских войск из большей части Финляндии Шведский рейхсдаг избрал Адольфа Фридриха, дядю великого князя Петра Федоровича, наследником бездетного шведского короля Фридрика I. Это резко усиливало русскую партию в шведских верхах и позволяло русским дипломатам влиять на политическое положение соседнего, весьма недружественного России королевства. В целом, без особых усилий, правительство Елизаветы Петровны успешно завершило войну со Швецией, получив территориальное приращение, без чего ни один русский правитель не мог считать свое царствование вполне успешным. Сложные проблемы ждали государыню и в ее собственной стране. Уже с первых шагов своего царствования Елизавета Петровна показала свои намерения во внутренней политике. Она хотела, согласно своей доктрине, восстановить все государственные институты времен Петра Первого и Екатерины Первой. В одном из первых постановлений нового правительства была заявлена центральная реставрационная цель. Усмотрели мы, что порядок в делах правления государственного внутренних отменен во всем от того, как было при отце нашем и при матери нашей. В первый год ее владения было, ибо в другой год ее владения то есть в 1726 году, происком некоторых прежний порядок правления, установленный от родителя, нарушен вновь изобретенным Верховным Тайным Советом. Разумеется, ни Елизавета Петровна, ни ее советники, писавшие этот указ, не ломали голову над тем, что же послужило причиной изменения системы управления на другой год после смерти Петра Великого. Как известно, Верховный Тайный Совет был создан в феврале 1726 года для помощи императрице Екатерине I. Недаром в указе об образовании Верховного Тайного Совета говорилось, что совет создан «при боку ее императорского величества».